Глава 21. Джина бояться, в тюрьму не ходить. Серая башня практически ничем не отличалась от своих соседей, чёрной и белой, не считая цвета. Причём серый цвет покрывал её несплошным ковром. Основание обелиска, представлявшего собой камеру для боевого робота, было чёрным, постепенно меняясь с высотой на тёмно-серый, и к вершине он становился почти белым. Голем Ахмета Бероева уже крутился над валом мелких обломков породы, окружавших основание башни, но никаких отверстий не обнаружил. «Не понимаю, как он пробрался внутрь», — доложил он по рации. «У него был такой же программатор», — ответила Люба Любина, — «как у нас. Только мы вглубь башни не пошли, а Артур рискнул». «Где именно они прошли?» — процедил сквозь зубы Дамир. «Не знаю», — смущенно ответил пилот Голема, приняв вопрос Волкова-младшего за обращение к себе. «Вильгельм, вы наблюдаете за нами?» — спросил дарислав «Так точно!» — отозвался Дроздов. «У вас должны сохраниться записи манёвров Голенга». «Понял, сейчас сбросим!» Ответ твердыни не заставил себя ждать. «Вижу!» — отреагировал Дамир. «Это с другой стороны!» Тореадор сделал петлю и завис на высоте полутора километров над поверхностью поля, там, где серый цвет башни начинал светлеть. «Дарья, оставайтесь на подстраховке, но будьте предельно осторожны!» всеволод Волод, запускайте программу». «Поняла, командир, будем осторожны». Голем Черкесовой завис невдалеке от башни. «Слушаюсь», — отрапортовал Шапира с энтузиазмом. Чувствовалось, что ему нравится участвовать в процессе активной разведки. Того, что он может погибнуть, физик не боялся совершенно. Включение передатчика, промодулированного программой свой-чужой и испытанного на белой башне, прошло незамеченным. Однако через несколько секунд в ребристо-складчатой оболочке башни появилось отверстие, и начало расти. Еще через полминуты катер пулей вонзился в эту щель, едва не ободрав борта, и оказался в тоннеле, уходящем в недра сооружения. Дарислав вызвал Галянга, но ему не ответили ни на одну попытку. Радиосвязь экранировалась материалом стен башни, и даже космолетчиков на борту «Великолепного» Дарислав едва мог расслышать. Тоннель разветвился на два коридора. Один вывернулся наверх, к вершине колосса, второй нырнул вниз. Дамир перешел на ментальный режим управления, называемые космопроходцами «один на один», что позволило увеличить скорость спуска. Тоннель ввелся вокруг осевой трубы башни, выходящей в центральную камеру, напоминая своеобразную полую пружину, и по мере продвижения стали проявляться признаки деградации энергосистемы комплекса. Сначала это отразилось на цвете кольчатых стен тоннеля. На входе в башню он был светло-серым, однако начал темнеть и на третьей сотне метров сгустился до черноты. Изменилась и его геометрия. У входа сечение тоннеля имело четкую круглую форму, но вскоре в нем появились пузырчатые выпуклости, выбоины и трещины, а кое-где и вовсе он сплющивался, как при сильном сжатии, и к буграм на полу прибавились отсверкивающие серебром лужицы, не то из льда, не то из расплавленного металла. «По-моему, здесь бушевал пожар», — заметил Собуров. «Возможно, кто-то пытался пройти к главной камере», — предположила Люба. «Либо кто-то успокаивал узника», — добавил Шапира, «когда тот попытался освободиться». «Почему вы так решили?» «Просто пофантазировал», — издал смешок физик. «Как вы думаете, почему эта башня серая?» — спросил Сабуров. «Вообще, почему они темнеют? Ведь поначалу их ставили белыми». «Прошло много лет», — неуверенно проговорила Люба. «То есть они потемнели от старости?» «Скорее, от потери энергопитания», — сказал Шапира. «Следуя этой логике, роботы-зэки имели шанс освободиться. Если запасы энергии камеры стащились...» «Запасы энергии не вечны ни для какого источника. Творцы камер должны были предусмотреть срок жизни узников и сделать так, чтобы запасы энергии камер были существенно больше запасов энергии роботов. В чёрных камерах не должно было остаться живых узников». «То есть внутри их лежат мертвецы, а в серых?» «Полутрупы», — пошутил Дамир. Впереди появились рухнувшие сверху плиты потолка, и скорость катера упала. «Осталось всего метров 100 досадливо сморщился Дамир. «Неужели не доедем?» Перед глазами Дарислава на блистере шлема зажглась цифра 1650. Это означало, что они опустились по тоннелю на один километр 650 метров. До дна башни действительно осталось метров сто. «Не застрять бы», — проговорила Люба. Она нервничала. Впрочем, нервничал и Дорислав, ощущая зыбкое недоброе дыхание пленника, сидевшего в камере. Полковник уже пожалел, во-первых, что разрешил исследователям заняться изучением камер персонально, в то время как они имели беспилотники и аватар-модули, а во-вторых, что он сам, как мальчишка, помчался в башню на рабочем аппарате, а не на катере высшей защиты. Окончательно испортило настроение мысль, надо было пробиваться к центру башни с помощью неймса снизу, это потребовало бы времени. Зато и отбила бы надобность рисковать. Впереди выросла груда кристаллически отсвечивающих бурых глыб, перегородившая тоннель, и катер остановился. Все молчали, понимая, что положение у них незавидное. Препятствие выглядело непреодолимым. Лишь справа по ходу туннеля виднелось пространство между обломками и стеной, в которое мог, наверное, протиснуться человек. Но не катер. «Приплыли!» — озадаченно бросился Буров. «А парни впереди, как здесь прошли!» «Либо нашли другой путь», — сказал Шапира, «либо обвал произошёл после того, как они проследовали дальше». «Придётся использовать Неймс», — очнулся Дамир. «Застрянем на час, а то и больше. Поищем другой коридор». «А он тут есть?» дарислав вызвал Голянга ещё раз, но ответа не дождался. «Птичку». Запустили мини-дрон размером с ворону. Аппарат пролез в щель между горой обломков и стенкой тоннеля, показал участок за завалом. «Майор, за мной!» Сабуров с готовностью подхватился с места. «А мы?» — недовольно спросил Дамир. «Будете пробиваться с помощью Неймса, только не спровоцируйте новый обвал». Космолётчики высадились в тоннеле, практически лишённом воздуха, дождались своих роб телохранителей и полезли через завал, стараясь не шевелить самые неустойчивые глыбы. Щель между горой каменных или, скорее, керамических обломков оказалась достаточного размера, чтобы через нее разведчики пробрались в тоннель за грудой, где их ждала птичка. Оба подвесили себя на гравикомпенсаторах и устремились вслед за роботами-фозмами, включившими фонари, в темноту кольчатого коридора, напоминающего кишку мифического исполина, усеянную остатками пищи. Посланный вперед на два десятка метров дрон стал передавать изображение. Дарислав напрягся, уловив вибрацию пространства, неприятно морозившую кожу на спине. Через полсотни метров тоннель впереди сошелся в тускло мерцавшее синеватым свечением колечко. Остановились, пустив вслед за беспилотником Собуровского робозащитника. Птичка вылетела в зал центральной камеры и прозрачное забрала шлемов разведчика взалил ослепительный желтый свет. Через пару мгновений свет исчез. Беспилотник перестал передавать сигналы. «Как это понимать?» – пробормотал Собуров вперед велел дарислав они вылетели из тоннеля в зал остановились жадно разглядывая интерьер камеры поражающий своей неземной логичностью и параметрической геометрией. дарислав ни разу не бывал в камерах для джиннов но помнил записи охотника посланцы которого посещали черную башню тот зал представлял собой пустой конус соединенный с вершиной башни осевой трубой стены которого сохранили лишь следы оборудования камеры поскольку времени с момента заточения пленника в камеру прошло много Десятки и даже сотни миллионов лет всё оборудование зала превратилось в прах. Под завалами обломков, грязи и пыли уцелела только механическая рука, оставленная по какому-то случаю конвоирами джинов. В этом зале ещё работали кое-какие системы обслуживания камеры омерзительной конфигурации, подчёркивающие негуманоидный облик тюремщиков. Почти все аппараты зала крепились к его стенам и походили на отдельные органы живых существ, отнюдь не напоминавшие земные технические комплексы. Сначала дарислав подумал, что видит цифренш, виртуальный голографический пейзаж, какими на Земле пользовались все учреждения, заводы, фабрики, спортивные и культурные центры. Но вскоре убедился, что техника тюрьмы не опиралась на цифровые преобразования, применяя какие-то невероятные с точки зрения человека технологии. Главным узлом интерьера, несомненно, являлся сам пленник. Глыба не то металла, не то жидкого материала, очертаниями напоминающая голову мешок осьминога, Швелилось меняет цвет внутри прозрачной сферы диаметром около полусотни метров, которая висела над полом зала на высоте нескольких метров. Сходство со осьминогам подчеркивали два десятка жилистых отростков, напоминающих щупальца, поддерживающие пленника снизу. Его нижняя часть была почти черной, как у большинства щупалец. Верхняя часть купола головы светлела до серого оттенка. Глаз у этого создания не было, но вбежавшие в зал космолётчики сразу почувствовали на себе взгляд, породивший в их душах страх. Катер исследователей находился в зале. Он стоял на полу, разрубленный пополам каким-то чудовищным лезвием, мигая красным индикатором на корме. Рядом с катером на буграх мха, с виду, лежали недвижные тела двух космолётчиков. Ещё один был виден в кабине через щель, пробитую неведомой секирой и отхватившей его руку. Четвертый член группы, Артур Галенга, на его плече мигал личный шеврон, лежал в паре метров от металлической штанги, соединявшейся с прозрачной сферой над ним. Таких штанг было пять. Кроме того, сферу соединяли со стенками зала пять провисших гирлянд прозрачных дисков, напоминающих бусы. Две сочились синеватым свечением, три почернели, из редко простреливаемые синей искрой. Галенга держала за ногу щупальцы, подтаскивая ближе к дну сферы, Он шевельнулся, и дарислав опомнился, направляя на щупальце ствол универсала. С губ сорвалось «Отпусти его!» Пленник не ответил. Крик человека был ему недоступен. Зато Волкова услышал Галенга. В наушниках родился стон, затем сдавленный голос «Не подходите, он пытается зазомбировать меня!» «Держитесь!» Дорислав выстрелил, выбрав режим лазерного импульса. Почти невидимый из-за отсутствия в камере воздуха луч перечеркнул щупальца, и тело Галенга, приподнятое над полом на метр, свалилось на бугор мха. Десятинок внутри сферы всколыхнулся всеми своими складками и наростами, и Дорислав почуял такой мощный удар по голове, что едва не потерял сознание. Спас его псизащитник, принявший на себя основную энергию психотронного импульса и не позволивший чудовищу в камере подчинить человека. Досталось и Сабурову. а а — закричал он, хватаясь за голову. Универсал на плече майора метнул в сферу два сгустка плазмы, однако клопки пламени бесследно растеклись по её поверхности, не причинив никакого вреда. Из чёрного зада десятинога выдвинулось ещё одно щупальце, пронзило оболочку сферы, намереваясь довершить начатое. Но Дарислав откромсал петлю лучом лазера, крикнув роботу-защитнику. «Прикрой его!» Лемур сабурова отреагировал не сразу, не получив приказа хозяина, а когда подбежал к нему, было поздно. Импульс Джина опередил его. Лемур завертелся на месте Юло и начал палить из плазмера в разные стороны, словно сошедший с ума человек. «Лёня, берегись!» рявкнул дарислав увернувшись от яркого клубка пламени. Соборов упал, открывая огонь по своему же защитнику. То же самое сделал и Дорислав. Два разряда сошлись на теле Лемура, превращая роботов в фонтан обломков и пламени. «Попробуй вытащить ребят в тоннель. Иду!» Майор метнулся к катеру. дарислав же бросился к Галенго, надеясь спасти ксенолога. Но пленник оценил его намерение и усилил мощь своего психотронного излучения, несмотря на своё положение узника. Перехватило дыхание. Глаза обожгло синее пламя, перекрывая обзор. Дорислав упал, однако продолжал на четвереньках ползти к Галенго, запомнив его местоположение. К нему подскочил робот-защитник. «Оттащи его в тоннель!» — выговорил Волков. Огонь в глазах погас. Стало видно, как из сферы вылезла щупальца, пытавшаяся ухватить ксенолога за руку. Робот успел первым, подхватил Голянга сразу четырьмя манипуляторами, однако вынести его из зала не смог. Щупальца пробила его насквозь, задев, очевидно, узел нейросети, и лемур застыл на месте. Дорислав вскочил, снял тело ксенолога, повернулся к выходу, и в голове взорвалась бомба боли. Сердце остановилось. Тем не менее, он, практически ничего не видя, действуя интуитивно, потащил Галенга прочь от чудовища, заточенного под силовым колпаком. Сознание ускользнуло окончательно, когда обоих подхватили чьи-то руки и понесли в темноту. Из четырех членов группы Галенга уцелел только он один. Остальные трое были мертвы, даже медицинский кванг, владевший новейшими лечебными технологиями и средствами, не смог им помочь. Собуров отделался шоком и расстройством нервной системы, вызванным психотронным нападением, но его жизни ничего не угрожало. Спутники Волкова, его брат и физик Шапира, вообще не пострадали, если не считать переживания из-за судьбы коллег и спутников. Голенга и Волкова поместили в реанимационные камеры, после чего штатные медики фрегата принялись колдовать над телами ученого и начальника экспедиции. «Разрешите мне посмотреть, как работает ваш бортовой доктор?» спросил шапера у Дарьи Черкесовой, выполнявшей на фрегате функции врача. Женщина в строгом синем унике молча кивнула. Помогавшая ей Марина Кочевая в таком же спецкостюме с красными крестиками на кармашках и на рукаве бросила на физика неприязненный взгляд, но перечить не стала. «Наденьте халат». «Что? Ах, да-да». Всеволод поискал глазами шкаф для обслуживающего персонала отсека, Облачился в халаты, застыл за спинами медиков, рассматривающих изображения внутренних органов пациентов в глубинах виомов. Оба лежали абсолютно голые, оклеенные датчиками приборов контроля. Выглядели они просто спящими, разве что были бледнее обычного, но компьютер медицинского комбайна не ошибся, сделав предварительный диагноз. Пострадавшие от психотронного воздействия космолетчики находились в коме. Перед Шапира из консоли, выдвинувшейся из стены помещения, вырос экран диагноста. Физик понял, что хозяйки отсека побеспокоились о посетителе, предоставив ему информационный канал. «Спасибо», — вежливо поблагодарил он. Экран расцвел множеством цветных линий, протаял в глубину. В его нижнем левом углу побежали строчки бланк сообщений. Машина сканировала химический состав мозга пациентов и создавала трехмерную карту бесконечно сложных нервных связей, одновременно моделируя коды активности отдельных участков подкорки. Шапира не был медиком по образованию. Однако в своё время изучал работу человеческого мозга и знал его когнитивные возможности. Судя по скупым переговорам медиков с компьютером, пациенты жили только благодаря аппаратной поддержке. Заметив усик локального ввода на консоли, Всеволод воткнул его себе в ухо. Стал слышен голос компьютера. Встроенных активных нано-модулей – 127 тысяч. Выложенные данные – 65 тысяч элементов. Загрузка – 32 тысячи элементов. Изображения, выложенные для обозрения, — 1105. Контакт умеренного риска повреждений — 67%. Уровень замены тканей — до 70%. Нейроизнос — 50%. Распространение волны фрустрации — 10 часов. Время коллапса — 15 часов. Голос умолк. Шапир отцокнул языком. Обе женщины повернулись к нему. «Плохо дело», — сказал он огорченно. «Нужна срочная операция по замене поражённого участка мозга», — сказала Дарья. Одновременно с её словами в сложной сети мозговых складок красная звёздочка размером с куриное яйцо позеленела. «Видите?» «Да, вижу, операция в этих условиях возможна», — женщины переглянулись. «Мы можем вырезать поражённую часть, но этого мало для полноценной работы мозга. Если бы мы были в Солнечной системе, всё обошлось бы». Все работники ЦОК высокого ранга имеют машинные копии наиболее важных органов, в том числе и мозга, но этот биоматериал находится на земле. Надо лететь домой? К сожалению, не всё так просто. ВСП-бросок увеличит риск инсульта. То есть ни вздохнуть, ни выдохнуть. Но если они останутся здесь, печальный финал неизбежен. Решать не нам, — тихо сказала Марина. Понял, сочувствую. Шапира бросил взгляд на тело Волкова с рельефными мышцами и вышел из отсека, забыв снять халат. Пришлось возвращаться. Через час всех исследователей собрал в кают-компании майор Сабуров, хотя он являлся лишь командиром группы безопасности экспедиции. В чрезвычайных обстоятельствах он имел право решающего голоса, с чем согласились и начальник экспедиции Шустов, и капитан Дроздов. Стены кают-компании работали в режиме визуального контроля, показывая грибопланету с нашлёпкой тюремной посадочной платформы. В двух отдельных виомах виднелись башни камеры джинов, серая и белая. За ними постоянно следили беспилотники. «Давайте решать», — начал разговор сабуров получив от Шустова поддерживающий кивок. «Вы все знаете, в каком положении находятся наши товарищи, и медлить нельзя». «Можно вопрос?» — поднял руку Рома Филин. «Слушаю». «Что случилось в башне? Вы не привезли ни одной записи, мы переживаем». Джин еще жив. По оценке анализаторов материала Серой Башни, её возраст достигает 100 миллионов лет. В таком случае робота доставили сюда уже после войны, и он не успел состариться. Какая-то часть его систем продолжает функционировать. «Мы решили, что его оживила группа Галенга». «Исключено», — сказал Шустав. «Никто из нас не знает кода запуска джинов. Я вообще не уверен, что программа существует». «Но отбрасывать эту гипотезу неправильно», — сказал Шапиро. Боевые роботы должны кем-то управляться, а не действовать самостоятельно, как украинские партизаны в прошлом веке после спецоперации России по демилитаризации и деноцификации. Для партизанской войны древние роботы не предназначались, иначе сохранившиеся до нынешних времен экземпляры продолжали бы воевать и добрались бы до Солнечной системы. Это Капун вам сообщил. Если мне не изменяет память, как-то он обмолвился вскользь, что и роботов, И вестников можно заставить повиноваться. Каким образом? Продолжение беседы не имело. Но факт повиновения роботов существует, если вспомнить рейд Курта Шнайдера на Мурексе. Вдобавок могу предположить, что для целей психотронного зомбирования вполне можно использовать существующие лечебные и защитные технологии, которыми овладели и мы. Законы физики одинаковы для всех жителей Вселенной. А не может так случиться, что к этому серому дьяволу уже кто-то спускался и привёл его в действие? Если бы это было так, Джин давно освободился бы. Зачем ему понадобилось затаскивать к себе Артура? Я тоже задаю себе этот вопрос. Возможно, на него ответят коллеги-ксенопсихологи. Взгляды присутствующих скрестились на трёх специалистах экспедиции. Слишком мало информации, — пожала плечами Люба Любина, чтобы делать определённые выводы. Одно могу сказать совершенно точно. Джин не собирался есть человека. «А что он собирался сделать?» «Запрограммировать», — сказала Дарья Черкесова. «Для чего?» «Разумеется, чтобы освободиться». «Каким образом?» «Да очень просто», — сказал шапира Запрограммированный человек мог добыть код включения Джинна, выпустить его и спокойно покинуть тюрьму. Кстати, некоторые чёрные башни здесь пусты, Не является ли этот факт доказательством того, что джиннов уже кто-то освободил? По компании расползлись шепотки. шустов в сомнении пощипал седоватые усы. Верить не хочется, но факт действительно на лицо хотя объяснить действия освободителей трудно. Не так уж и трудно. Я уже говорил, что наши вселенные принципиально подчинены парадигме конкуренции. Всегда найдется разум, который захочет попользоваться благами соседней цивилизации — для чего и начинает с ней войну. Выпущенных из клеток джиннов вполне могли использовать в таких целях, вот и всё. «Слишком просто», — покачал головой Шустав. «Товарищи», — прервал беседу Сабуров, — «мы ещё поговорим на эту интересную тему. Что с нашими ранеными? Ни один вариант не гарантирует им жизнь». «Подождите-ка, Леонид», послышался голос Дроздова. «У нас гости». Взгляды совещавшихся сосредоточились на отдельном виоме, показавшем три светящиеся точки. «Тартарианцы вернулись», — прошептал кто-то. «Принадлежность гостей установлена, это археологи на драккарах». «Значит, четырёхкрылый дракон их не уничтожил? Странно». «Странно», — согласился с капитаном шустов «Куда они направляются?» «В нашу сторону идут шпугом, будут на месте, если не снизят скорость через 20 минут». «Надо их встретить». «Встретим, не беспокойтесь», — пообещал Дроздов. «Минутку, товарищи», — взмолился Дамир. Что если тартарианцы зазомбировали этих земных ворюк? «Зачем это им?» — сморщился Жнецов. «Зачем Джин хотел зазомбировать Артура и Славу, и робот был создан негуманами и послали в пузырь не гуманы логику которых мы понять не в состоянии?» «Не преувеличивай, домир тихо сказала Люба Любина. «Правильно, не обижай ксенологов», — хмыкнул ромафилин «Не сильно-то я их обижаю, они сами в этом признаются». «Майор?» — обратился к Сабурову Дроздов. Наши действия. Капитан несколько мгновений не сводил глаз с увеличивающихся световых капель, нахмурился. За 20 минут мы спокойно успеем принять решение. Я за то, чтобы отправить пострадавших на землю, сказал Шустов. То есть вы за то, чтобы великолепный вернулся домой? Можно отправить с этой миссии охотника, если его ещё не прихватизировали археологи, проговорил Сабуров. Предлагаю захватить одну из машин археологов, заикнулся Ромашин. «С риском вообще не долететь до земли», — съязвил Дамир. «Притом все вы понимаете, что струнный прыжок может привести к летальному исходу», — покачал головой Сабуров. «Возвращение даст маленький, но шанс...» — Шустав боднул воздух лбом. «Оставить же Артура и Дарислава на борту фрегата значит стопроцентно их потерять». Помолчали, глядя на увеличивающиеся огоньки. Сабуров хотел было продолжить совещание, дабы окончательно закрыть тему, Но в этот момент за световыми каплями земных драккаров появились еще пять огоньков. «Вижу выход искусственных объектов», — доложил Твердыня. По кают-компании растеклась холодная водомолчание. «Идентификация», — обронил Собуров. «Не хватает данных. Предположу, что это неземные машины». «Вот теперь точно тартарианцы», — охнул Филин. «Боевая тревога», — объявил капитан Дроздов.